«Ты заблуждаешься в оценке суда», — сказал священник. «Вот что сказано об этом заблуждении во введении к закону. У врат закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии. Возможно» отвечает привратник, но сейчас войти нельзя. Однако врата закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и просительно наклонившись, старается заглянуть в недра закона. Увидев это, привратник смеется и говорит, если тебе так не терпится, попытайся войти, не слушай моего запрета, но знай, могущество мое велико, а ведь я только самый ничтожный и стражей. Там от покоя к покою стоят превратники один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх. Не ожидал таких препон поселянин. Ведь доступ к закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он. Но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду, и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, И под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин. И все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить превратника. А тут все принимает, но при этом говорит, беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил. Идут года. Внимание просителя неотступно приковано к превратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи. Ему кажется, что только этот первый преграждает ему доступ к закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу, а потом приходит старость, и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и от того, что он столько лет изучал превратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить превратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг или его обманывает зрение. Но теперь во тьме он видит, что неугасимый свет струится из врат закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу. Этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком — Окоченевшее тело уже не повинуется ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться. Теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать?» — спрашивает привратник, ненасытный ты человек. «Ведь все люди стремятся к закону», — говорит тот. «Как же случилось, что за все эти годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услыхать ответ. Никому сюда входа нет. Эти врата были предназначены для тебя одного. Теперь пойду и запру их.